Глава четвертая. В блиндаже Твердохлебова резко зазвонил проводной телефон. Твердохлебов едва успел взять с телефонного ящика и приложить к уху трубку, как услышал ракочущий бас комдива Лыкова. «Твердохлебов, принимай пополнение». «Благодарю, гражданин генерал. Наконец-то вспомнили о моих мольбах», шутливо сказал Твердохлебов. «В штабе армии вспомнили о моих просьбах», — уточнил Лыков. «А то у тебя людей скоро вовсе не останется». «Нас мало, но мы в тельняшках», — снова пошутил Твердохлебов. «Завтра у вас тяжелый день будет», — сказал Лыков. «Да когда у нас легкие-то были?» «Не подкачай». И генерал положил трубку. «На тебе, у Боже, шо мне не проговорил Антип Глымов, сидевший вместе с Федором Баукиным за столом. «Помнится, и ты был таким же, мне негоже, усмехнулся Твердохлебов. «Я-то был, а ты и посейчас, у Боже, ответил Глымов. Твердохлебов только рукой махнул и пошел знакомиться с пополнением. Он шел вдоль строя вновь прибывших, вглядывался в лица. Иногда останавливался, спрашивал. Фамилия? Рубашкин Андрей, гражданин Комбат. Товарищ Комбат. Поправил Твердохлебов. Виноват, товарищ Комбат. За что сидел? Под судом не был. Бывший лейтенант Красной Армии. Командовал ротой 141-го стрелкового полка. Бойко отвечал Рубашкин. Во время драки убил товарища лейтенанта Федорова. Трибунал определил штрафбат. За что убил-то? Случайно получилось, товарищ комбат. По пьяному делу. Твердохлебов пошел дальше. Через несколько шагов опять остановился. Фамилия? Светличный Рудик, то есть Родион. «За что сидел Родион? Или тоже бывший лейтенант?» «Никак нет, товарищ комбат. Работал представителем ЦК партии на заводе «Шарикоподшипник». Статья 58. Б. Террор и антисоветская пропаганда. Вызвался добровольцем в штрафной батальон». «Думаешь, тут будет легче?» «Не думаю, товарищ комбат. Ну, смотри». чтоб мне не пришлось второй раз про это спрашивать. Тяжело выговорил Твердохлебов и двинулся дальше. Опять остановился, глянул на чернявого, сутулого парня с копной курчавых волос. «Твоя как фамилия?» «Цукерман Савелий, товарищ комбат. Ты за что? Работал где?» «Бывший младший сержант 203-го стрелкового полка гвардейской 174-й стрелковой дивизии». Трибунал присудил штрафбат. Глядя в сторону, нехотя ответил Цукерман. — За что? Офицера избил капитана. Также нехотя ответил Цукерман. — За что? — опять спросил Твердохлебов. — Ну, там подрались, в общем. Неразборчиво забормотал Цукерман. — За что, спрашиваю, избил офицера. Уже раздраженно переспросил Твердохлебов. Он меня... «Жидом» — назвал. Громко и отчетливо произнес Цукерман. «Как назвал? Жидом?» — оторопел Твердохлебов. «Так точно, товарищ комбат». «А капитану что присудили?» — спросил Твердохлебов, нахмурившись. «Не знаю». Ребята говорили, тоже разжаловали. Пожал плечами Цукерман. «Может, штрафбат тоже определили? А может, еще что?» «Ну, ты это, Цукерман...» «Ты если его встретишь сразу с кулаками-то на него не кидайся!» Твердохлебов задумался, вздохнул. Хотя в былые-то времена люди стрелялись за оскорбление личности. А теперь обзываем друг дружку почем зря, как с гуся вода. А мне председатель трибунала говорил, что ты с кулаками сразу полез. Но обозвал человек сгоряча, ты его бить сразу, офицера, вроде... «Прав я таких не имею», — бормотал Цукерман. «Это смотря как обозвать», — усмехнулся Твердохлебов. «Вот скажи я, к примеру, Микоян, черножопый армяшка, что мне за это будет?» «Если никто не стукнет, ничего не будет», — усмехнулся в ответ Цукерман. «Тоже верно». «А тебе что за это будет, если я стукну?» «Я таких слов никогда не скажу», — опустил голову Цукерман. «Да». И сильно ты его избил. Четыре ребра поломал, и челюсть. Ого! Сухо улыбнулся Твердохлебов. На вид щуплый, а вот подишь ты. Покачал головой, и пошел дальше. Артиллерия работала на совесть. Над немецкой линией обороны метались огненные сполохи взрывов, содрогалась земля, черные от взрывов облака плыли, застилая небо. Штрафники набились в окопы, приготовившись к атаке, вглядывались в даль, где на самом горизонте рвались на немецких позициях наши снаряды. Леха Стира, закинув автомат за спину, машинально тасовал колоду, время от времени выдергивал карту, переворачивал, смотрел, что именно вытащил. Вышла пиковая дама. Леха поморщился, снова стал тасовать, глядя поверх бруствера, На горизонт. Снова выдернул из колоды карты глянул. Опять пиковая дама. Чего ты ко мне привязалась! пробормотал Леха и длинными нервными пальцами картожного шулера еще раз перемешал потрепанную колоду. Штрафники смотрели, как работает наша артиллерия, переговаривались. Видал, справа, как густо взрывы, ложатся, напротив, нас реденько. Это почему так? А потому что нам и Арт подготовки не надо. Наши души никто не считает. Во-во! Сколько нашего брата поляжет, никто и считать не будет. Это понятно. За людей они нас давно не считают. Только артиллеристы, гады, могли бы равномерно стрелять-то. Что им жалко, что ли, если равномерно по всем немецким окопам? Видать, такой приказ им был. А хорошо долбают, а? Любо-дорого». До вечера смотрел бы. До вечера у них снарядов не хватит. Еще минут пяток, и комбат в атаку Зарет. Эх, спиртяшки бы кружечку! У фрицев шнапсом разживемся, добежать бы только. А он тебя в окопе со стаканом шнапса встречать будет. С нервным смехом последовал ответ. Леха стера все тасовал карты, вытащил, не глядя, перевернул. И снова глянула на него дама пик печальными глазами. «Да чё ты прилипла в самом деле?» — уже зло, — выругался Лёха. Внезапно грохот артиллерийских батарей смолк. Тишина показалась звенящей. Штрафники зашевелились, снимали автоматы и винтовки с плеч, передергивали затворы. Твердохлебов первым выпрыгнул на бруствер, выпрямился, вскинул вверх руку. «В атаку! За мной!» Леха Стира последний раз вынул из колоды карту, перевернул. На него смотрел король червей. Сразу бы так улыбнулся Леха и сунул колоду в карман, схватил прислоненный к стене окопа автомат и полез из окопа. Эх, мать моя женщина, бей гадов, братцы! вопил Леха. Первая шеренга атакующих была уже далеко впереди. Ее нагоняла вторая шеренга, следом катилась третья, четвертая. «Ура!» — гремела по полю. И тут взорвалась первая мина. Она проезжала над головами бегущих и взорвалась в середине шеренги. Своющим свистом мины летели в воздухе совсем низко и рвались одна за другой, и с каждой минутой взрывом становилось все больше и больше, и неподвижно лежащих тел становилось все больше, и смолкла громогласная «Ура!». В коротких перерывах между взрывами слышались только хрипы и стоны, тяжелые шарканье сотен бегущих ног, приглушенная матерщина». Антип Глымов бежал тяжело, медленно, и подкатился градом по лицу, и сердце захлебывалось в горле, не хватало воздуха, и он с хрипом втягивал его открытым ртом. Бежал Максим Радянский, выставив перед собой автомат, и рот перекошен от крика «Бей!». Бежал Савелий Цукерман, бежал молча, черные горячие глаза устремлены вперед. Стальная каска все время сползала на лоб, мешая смотреть, и Цукерман сорвал ее и отбросил в сторону. Это был его первый бой. И вот уже видна немецкая линия окопов, ощетинившаяся огнями выстрелов. Как в песне пелось С проливной пулеметный дождь. И падают на бегу штрафники, Падают, падают... Мина рванула совсем рядом. Цукермана бросила в сторону, и он оказался в неглубокой воронке. Сверху на голову, плечи и спину сыпались комья земли. Он пришел в себя и понял, что невредим, что надо выскакивать из воронки и бежать вперед. Но не было сил подняться. Пули часто посвистывали над головой, втыкались во влажную землю... и он прижался щекой к земле. Мимо воронки шлепали грязные сапоги, солдатские ботинки в обмотках. Подняв глаза, Цукерман увидел перекошенные криком и злобы лица, оскаленные, сведенные судорогой рты. Он попытался выбраться, но пули цвенькали так зловеще и громко, что он снова сполз вниз, лежал неподвижно, прикрыв руками голову. Потом... приподнял голову, посмотрел на людей, бегущих мимо. Многие падали и уже не поднимались. А мины выли так жутко, и взрывы рвались так оглушительно и совсем рядом, что у Цукрымана стало нервно подергиваться щека. Не отдавая себе отчета, он вдруг схватил автомат, ткнул стволом в ногу чуть выше колена и дернул спусковой крючок. В грохоте боя этого выстрела было совсем не слышно, только дернулась от боли нога, да на штанине появилась рваная дыра, сквозь которую потекла кровь. Пробегая мимо воронки, Антип Глымов увидел лежащего на дне Цукермана автомат в его руках и откинутую в сторону раненую ногу. Глаза их встретились на мгновение, и Глымов побежал дальше. Цукерман закрыл голову руками и уткнулся лицом в землю. У немцев первых не выдержали нервы. Выбираясь из своих окопов и гнезд, они начали отступать, огрызаясь автоматными очередями, швыряя гранаты в набегающие цепи. Первая волна атакующих захлестнула окопы, Короткая рукопашная схватка, крики, выстрелы, хрипы и стоны, разрывы гранат. И вот уже волна штрафников, перемахнув первые окопы, катится ко второй линии немецкой обороны. Оттуда яростно бьют пулеметы. И опять падают на бегу атакующие, падают, падают. Все поле усеяно телами убитых и раненых. Леха Стира, Григорий Дзурила и Жора Точилин... подобрались к окраине деревни и из зарослей орешника наблюдали, как немецкие солдаты поправляли сбрую на лошадях, запряженных в телеге, потом стали выводить из скотных дворов коров, привязывали за веревки, К задникам телег. Из домов выскочили две простоволосые женщины, бросились к солдатам, пытаясь вырвать веревки, голосили при этом громко, и слезы текли по морщинистым изможденным лицам. Подбежала еще одна женщина, обняла корову за шею, прижалась к ней. Солдат стал было отрывать женщину от коровы, потом схватился за автомат и выстрелил. Женщина медленно сползла на дорогу, легла прямо у ног коровы и затихла. А солдат выстрелил еще раз в воздух, и что-то закричал, угрожающе женщинам. Те испуганно отпрянули, стояли у дороги и плакали. — Ну, суки! — выругался Дзурила, отводя бинок от глаз. — Подчистую грабят! «Дай-ка мне!» — попросил Леха Стира и, взяв бинокль, поднес его к глазам. Возле большого дома стояли черный «Опель-Адмирал» и три мотоцикла. Из дома торопливо вышли два офицера в шинелях, надвинутых на глаза фуражках, за ними шестеро автоматчиков в касках. Едва офицеры сели в машину, водитель выжал газ. Автоматчики подвое уселись на мотоциклы и рванулись следом за «Опель-Адмиралом». Из дверей домов осторожно выглядывали старики, старухи, женщины. Проехали два танка, за ними прогрохотали полевые орудия, запряженные лошадьми. Потом появился еще один танк. Сидевший на броне офицер в грязном от земли и пороховой копоти мундире что-то прокричал солдатам. Те принялись рассаживаться по телегам. Возницы разобрали вожжи, и лошади с натогой тронулись, затрусили по деревенской улице. Стучали, скрипели колеса, а босс в шесть полз по улице. За ними торопились пешие солдаты, часто оглядывались, громко переговаривались между собой. «Драпают», — прошептал Зурила. «Организованно драпают, не то что мы». «Интересно, чего у них в этих коробках?» — пробормотал Леха Стира, глядя в бинокль. «Что за добро такое?» «Эх, шарахнуть бы сейчас по ним прямой наводкой», — сказал Жора Точилин. Всех бы тут положили.